Глава восемнадцатая «Я должен точно знать вашу позицию». В переговорной Эван Такер воззрился на мужчину, сидевшего на другом конце стола. Если Эндрю Вайолу и удивил его вопрос... Вида тот не подал. «Моя позиция совпадает с вашей, сэр», — ответил он ровным голосом. «Говорить воела проще всего. Я доказал это не только словами, сэр. Я исполнил ваш приказ от первой буквы до последней. Но признания не добились. Мы провели с ними три цикла, сэр. Еще один, и они бы погибли». Не думаю, что вы этого хотели. И они крепкие, этого у них не отнять. Кое-что я все-таки хотел бы отнять, особенно у Рил. Я так понимаю, вы побывали в пекле? Да. Переговорил с Рил и Робби. Разговор прошел по плану. О каком плане речь? Подозрительно спросил Такер. Я имею в виду, Вы добились своей цели. Я сказал им, что должен быть уверен в их полной лояльности на новой миссии. Сказал, что пытка была подготовкой к тому, чему их могут подвергнуть, если поймают. Понятно. Невозмутимо сказал Вайола. И я говорил правду, если хотите знать. Я не предполагал ничего другого, сэр. Правда в том, что они лучшие из всех, кто у нас сейчас есть. И для этой миссии они необходимы. Мне это может не нравиться, но я должен отставить личные чувства в сторону ради общего блага. Я понимаю. Такер побарабанил пальцами по столу. Маркс меня разочаровала. Она первоклассный агент, — заметил Вайола. Ничего не могу сказать против нее. Такер взглянул на него с хитрецой. «Если верно разыграете свои карты, можете сами стать номером вторым». Вайолу эта перспектива особо не обрадовала. «При всем уважении, директор, я для этого не создан. Я тактик, полевой агент и всегда им был. Политика и долгосрочные стратегии не мой конек». Человек, знающий свои слабые стороны, может обратить их себе на пользу. Поживем-увидим, сэр. Такер кивнул. Миссия, для которой мы сейчас их проверяем, самая важная за последние пятьдесят лет. А, возможно, и за всю историю. Ваюла откинулся на спинку стула. Его глаза слегка расширились, но выражение лица так и осталось скептическим. Такер, очевидно, это заметил, поскольку сказал, «Я не преувеличиваю Вайола. Нисколько». Вайола промолчал. «Как вы считаете, они справятся?» — спросил Такер. «Все шансы в их пользу. Как вы сказали, они лучшие из тех, кто у нас есть». «По эффективности, но не по лояльности. А мне нужно и то, и другое». Вайола поерзал на стуле. Я так и не знаю, что за черная кошка пробежала между вами и Рил, сэр. Вам и не надо знать, ответил Такер. Достаточно, если я скажу, что Рил совершила нечто крайне вредоносное. Лицо Вайолы стало задумчивым. Представляю, насколько, раз вы желаете ей смерти. — Я не говорил, что желаю ей смерти! — рявкнул Такер. — Простите, сэр, я сделал неудачное предположение. Такер наклонился над столом и сцепил пальцы. — Я просто хочу убедиться, Вайола, что они лояльны и готовы к бою. Вы меня понимаете? — Насчет боеготовности ее легко проверить. Но лояльность — это по части психологов. Пусть они выясняют. Они выясняют. Тогда чего конкретно вы хотите от меня? Чтобы вы выполняли свою работу. Только это и ничего больше. Вы разговаривали с Маркс? Очень коротко. Только для получения информации. Я хочу, чтобы вы присматривали за ней в той же мере, что и за Робби и Рил. — На что я должен обратить внимание, сэр? — На лояльность Вайола. Я требую ее от всех в этом агентстве. — Так вы хотите, чтобы я следил за номером вторым? — спросил Вайола недоверчиво. — Просто имейте в виду, что, хоть она и заместитель, директор ЦРУ я... В последний раз, когда я смотрел на схему организации, было именно так. Вайола снова повозился на стуле. «Я в этом не сомневаюсь. Тогда делайте, как я сказал, и регулярно отчитывайтесь. Это все». Вайола поднялся и развернулся к дверям. Но потом развернулся обратно к Такеру. «Да?» — спросил Такер выжидательно стараясь скрыть напряжение. «Я поступил в ЦРУ, чтобы служить своей стране, сэр. И я тоже. К чему вы клоните? Ни к чему, сэр. Я только хотел убедиться, что вы это понимаете». Вайола вышел. Такер так и остался сидеть в кресле. Он разглядывал свои руки, покрытые пигментными пятнами. Последствия долгих часов под парусом, в Чесопикском заливе, в жаркие летние деньки. Задолго до того, как он стал директором ЦРУ. Теперь у него не было времени ходить на яхте. Время оставалось только на это. Оно поглощало всю его жизнь. Нет, у него больше не было жизни. Он стал директором ЦРУ. Вот его жизнь. Вот кто он такой. И теперь перед ним встала дилемма. Кому он может доверять? Маркс? Вайоле? Любому из своих людей? Он спланировал самую важную миссию в своей карьере. Возможно, самую важную миссию из всех, что были у агентства за несколько десятилетий. И сказал президенту США, что у него все под контролем. Что исполнителей проверяют. А если они не пройдут проверку, у него наготове другая команда. Так ли это на самом деле? Он знал, чего хочет. Чтобы Рил поплатилась за то, что натворила. И Робби тоже, раз он на ее стороне. Но в действительности он нуждался в них для выполнения миссии. Для нее требовались лучшие из лучших. То есть эти двое. Только они. Он спрятал лицо в ладони. У него в животе застыл ледяной страх. Кожа покрылась потом, горлу подкатила тошнота. Он почувствовал себя мертвым. «Я что, думаю о самоубийстве?» «Неужели дошло до этого? Я правда на грани?» «Директору надо было вернуть контроль над собой. Незамедлительно». Он закачался взад-вперед, по-прежнему закрывая лицо руками. И вдруг, как будто лампочка зажглась у него в мозгу, и разум прояснился. Он отнял от лица ладони. У него был ответ. Собственно, он был прямо перед ним все это время. Эндрю Ваюла ехал в частный аэропорт, чтобы сесть там в самолет агентства и вернуться обратно в пекло. Но по пути он сделал остановку. Ему нужно было позвонить. И он не был уверен, что его служебный мобильник обеспечит достаточную степень безопасности. Он притормозил возле круглосуточного магазинчика и вылез из машины. Внутрь он не пошел. Вместо этого Вайола направился к единственному телефону-автомату, висевшему на наружной стене. Он даже не был уверен, что телефон работает. Он бросил в щель монету и услышал сигнал. Набрал номер, и после трех гудков трубку подняли. Синий сказал. «Алло?» Эндрю Вайола произнес негромко. «Вам надо кое о чем узнать, но вы услышали это не от меня». Это насчет Робби и Рилл? Спросил Синий. Да, ответил Вайола. Он сказал, что должен был. А потом ответил на несколько вопросов Синего. Его настоящее имя было Роджер Уолтон. Он занимал в агентстве высокую должность, хоть и пониже Аманды Маркс и Эвана Такера. А еще он был другом и союзником Уилла Робби и Джесси Кирилл. Закончив, Вайола повесил трубку и забрался назад в машину. Удивительно, что древний телефон-автомат в наше время стал самым безопасным средством связи. Агентство национальной безопасности больше отслеживало мобильный трафик, сообщения и электронную почту. Оплатных телефон-автоматов в стране Осталось так мало, что никто не давал себе труда следить за ними. Он завел мотор и тронулся с места. Через несколько часов ему предстояло опять оказаться в пекле. Возможно, только сейчас Вайола понял, что мир не черно-белый, каким ему хотелось бы его видеть.